Глава сорок Дина вглядывалась в экран, глаза устали. Она попеременно массировала то один, то другой глаз, порой ей казалось, что картинка застыла и ничего не происходит, а в следующий миг она дергалась от трепета флага в руке митингующего. Тысячи людей заполнили проспект. Около сцены перед барьерами толпа была очень плотной, а влево к бульвару она разряжалась, как хвост летящей кометы. Когда начали выступать ораторы, флаги частично свернули, плакаты опустили, все хотели видеть сцену. Наблюдать с высоты за собравшимися стало проще. Но каждый раз после смелого выкрика оратора по толпе пробегал нервный всплеск, и казалось, что вот-вот что-то случится. Тело девушки каменело от напряжения, глаза сохли. Она старалась охватить всю картину, но замечала, что ее взгляд то и дело возвращается к синей кепке с надписью «20 сек». Давыдов ждал ее около рекламного стенда сотовой компании. Рядом с Диной работал Григорьев. Он переключал видеоизображение на своем дисплее и отдавал команды разным группам агентов, дежурившим на митинге. Сейчас перед ним была картинка с рамками металлодетекторов, установленными на бульваре. Людей, подходящих под описание террориста, останавливать на подходе. Первым делом фиксировать руки, а затем проводить досмотр. Приказываю забыть о вежливости. Работаем на исключение любой возможности произвести подрыв. Полковник увидел, как, заломив руки, в сторону отводят молодого черноволосого парня. Он переключился на старшего офицера. Что сделано на текущий момент? Проверено более 70 человек, подходящих под описание. 24 человека, оказавших сопротивление и без документов, задержаны. Взрывчатка не обнаружена. Оформите протоколы и выпустите после митинга. Полковник переключился к видеокамерам над площадью. Группам захвата не расслабляться. Не исключено, что Гасанов мог обойти пункт досмотра. Следует принимать во внимание, что террорист мог изменить внешность. Наклеить усы, бороду, побриться на или надеть женское платье и парик. Особое внимание обращать на людей с рюкзаками и сумками. К полковнику подошел Юрий Бурков. Покосился на Дину. На телефон Кузнецовой поступила интернет-ссылка. Там записи из лаборатории Моисеева перед пожаром. Я посмотрел. Похоже, что Давыдов невиновен. Перешли нашим экспертам. Пусть проверят подлинность и свяжутся со следователем. Подслушавшая Дина сорвала наушники и развернулась к Григорьеву. — Я же говорила! — Немедленно вернуться к наблюдению! — разозлился полковник. Девушка фыркнула, ее глаза сузились. — А я хочу в туалет. Полковник посмотрел на пустую бутылку из-под воды на столе девушки и сцепил пальцы, чтобы перебороть гнев. Своим сотрудникам он мог отдавать жесткие приказы. Они взрослые люди, офицеры и понимают всю меру ответственности. А как быть с девчонкой-миллионершей? — Дина, придется потерпеть. — Терпите сами! Девушка встала. Полковник силой перехватил ее руку. В это время запищал его телефон. — Что? — рявкнул в трубку Григорьев. — Мы нашли гараж, где спрятан фольксваген докладывал Савельев. Тот самый? Да, с украденными номерами. Чей гараж? Сейчас выясняем. В машине имеются ключи, а также остатки пищи. Такое впечатление, что недавно гараж кто-то покинул. Пустить по следу собаку. Полковник перевел взгляд на девушку и попытался успокоиться. Дина, наступает кульминация. Трагедия может произойти в любой момент. Мы все надеемся на тебя. Сотни моих сотрудников ждут твоей команды. Григорьев понял, что говорит совсем не то, он потащил девушку к окну. Смотри вниз, это не кино, это живые люди, они пришли сюда, потому что мечтают о лучшей жизни. Их ждут родные и близкие, они влюблены, их любят тоже, но в каждую секунду их может разорвать на куски. Здесь будет кровавое месиво, будет паника, толпа станет неуправляемой, и больше людей погибнут от давки, чем от взрыва. Олег Александрович умерил пыл, перешел на спокойный тон. Посмотри на них. Запомни. Любого из них может не стать. Любого. В том числе и твоего друга Михаила Давыдова. Пальцы Григорьева разжались. Дина из-под лобья взглянула на полковника и потерла запястье, на котором остался белый след. Она еще раз посмотрела на площадь и вернулась к монитору.